Глава 9. Талик Вараста тронку Талигоя Ракана, бывшая Аллария. 399 год круга скал, 20-й день осенних волн. Снова чужие лошади. Не вспомнишь, которые по счету? Но дорога кончается. Еще немного, и они у Дигорона. В последний раз Чарльз видел маркиза в гельбе. Отец командовал пешими мушкетерами, а Хорхе Дзигарон — конными стрелками. Худой быстрый канолиец не терпел намеков и доносов. Служить с ним было одно удовольствие. Тогда еще Корнет дорого бы дал за то, чтобы остаться на севере. Но генерал Довинпорт не счел возможным служить в одной армии с сыном. Пришлось отправляться в столицу. Чарльз Волме придержал доставшегося ему рыжего бронку. Кажется, мы тут никого не удивим, зато ты, наконец, узнаешь, что с Рокслеем. Они готовятся выступать. Давинпорт смотрел на возглавлявшего кавалькаду Капрала из канолийцев. Что ж, я иду с ними. Куда, если не секрет? Осведомился Марсель, задирая голову. Я себя обманываю или облака стали пожиже? Облака оставались прежними, и дождь никуда не делся. Просто все оказалось лучше, чем думалось. А в Автолигии действует, так что Рокслии с раканами скоро будут завидовать Игмонту. Тот хотя бы удостоился дуэли». «Вы становитесь все мечтательнее», — Волме укоризненно покачал головой. «В создавшемся положении мне остается завести светскую беседу с капралом Азулисом. Но здесь свои сложности. Я не знаю Каналийского, а его познания в вне армейских дел могут оказаться ограниченными». «Я задумался», — рассмеялся Чарльз. «Мой отец служил с Дегароном. Я хотел определиться к нему, не вышло». «Теперь выйдет», — жизнерадостно пообещал наследник Волмонов. «Теперь у нас все выйдет. Ну а ты?» Девинпорт в упор взглянул на улыбающегося спутника. «Ты куда?» «Как сказал бы милейший Пахарилли, — к Прымпердору!» Наследник Волмонов церемонным жестом приподнял умученную дождями шляпу. «Я офицер для особых поручений при особе первого маршала Талига, и ему от меня не отделаться». Неунывающий Виконт дал Шенкелей бронки Жеребец столь же неунывающе прыгнул вперед. Девинпорт пожал плечами. Прэмпердор. Всюду у них. Прэмперадор, монсеньор, маршал. Да и сам он бросился не куда-нибудь, о калве. «Нет, обида и злость не забылись. Просто в тот четырежды подлый день стало не до них. Накрытый по всем правилам стол, разлитое вино, круглые удивленные глаза Фердинанда, женские вопли и торжествующие лица — такие знакомые. «Сложите оружие», — шепчет тень короля. «Ваша присяга никому не нужна, как и ваша честь. Уберите шпагу и уходите». Горделиво увелит маршал Рокслей, героически выигравший сражение с доверявшим ему сюзереном. Подчиниться? Уйти? Остаться с победителями, друзьями, покровителями? Теньент не может ослушаться маршала. теньент ничего не решает. Да и решать уже нечего. Фердинанду конец. Столица в руках Рокслеев. Все решено без тебя. Ты ни в чем не виноват. Ты ничего не изменишь. Именем Талига. Чарльз спустил курок, почти не целясь. Промахнуться было столь же невозможно, как и не стрелять. Тиньент Давинпорт вышел из своих казарм вопреки всем приказам мира, иначе было нельзя. Разве что застрелиться самому, но это было бы трусостью. Утро, сударь. Голос волны возвращает в дождь и дорогу. — Все уже случилось, и все еще случится. Просыпайтесь, скоро будет шади Простите, задумался, вот ведь. Они же давно на «ты», только память, вытаскивая прошлое, топчет настоящее. «Думать вредно», — хмыкает былой щеголь, придерживая коня. «Здешние обитатели это, без сомнения, понимают и тратят время на более полезные вещи. Например, на беседы с мокрыми путниками». «Закатные твари! Ты о чем?» Чарльз никогда не был силен в светских беседах, а Марсель упорно изъяснялся, как салонный балбес. «О том, что за теми ивами виднеются крыша Веконт Твалмэ неторопливо расправил складки плаща. А поскольку в здешних краях людские поселения редкость, остается предположить, что мы у цели. Любовь слепа. Лучшим доказательством тому был Наль. Кузен из кожи вон лез, чтобы оправдать Айрис. Но какие тут могут быть оправдания? Свихнувшаяся от любви к убийце дура опозорила не только брата, но и отца, и герб, Анал мямлил об испытаниях и болезнях. Он просто не желал видеть очевидного. Дику аж стало грустно, что его никчемная сестрица так заморочила голову славному, пусть и нелепому человеку. Ричард знал, что такое любовь, и уважал Эйвона. Потому и терпел, сколько мог. Только у каждого терпения имеется предел. Кузан опять замычал, что Айрис видела в жизни мало хорошего, и юноша не выдержал. «Ты говоришь, мало?» Дикон держался спокойно, но кузен дернулся и часто заморгал поросячьими глазками. «И это наследник Огдалов? Можно подумать, мы с ней росли в разных семьях, а тебя и вовсе в лесу нашли. Но мы с тобой о фамильной чести не забыли и не забудем». «Ну, Дикон, ты должен понять, она ведь такая юная». «В старые годы Иория в 17 лет имели двоих детей», — отрезал Ричард. Арис, моя сестра и дочь Игмонта Огдала» но ведет себя хуже на вознице. Наль в ответ только вздохнул. Крыть ему было нечем. Дик со вздохом похлопал родича по плечу. — Ладно, хватит. Я не желаю знать Айрис, по крайней мере, пока она не одумается. Но если ты готов терпеть ее выходки, женись на ней. Я даю свое согласие. — Ты? Я? Наль отчаянно покраснел. Толстые пальцы сжимались и разжимались. Эту привычку лараков Ричард помнил с детства. Эйвен, когда волновался, делал так же. Дику стало смешно. И зря. Замазанные царапины не замедлили напомнить о себе унизительной болью. «Именно ты!» — огрызнулся юноша. «Хочешь иметь в доме бешеную кошку? Женись. Только не говори потом, что тебя они предупреждали». Кузен замолчал, уставившись на шпалеру, изображавшую охоту на черных львов. Шпалера была выдержана в золотых, черных и багряных тонах, и Ричард счел возможным ее оставить и даже перенести в кабинет вместо потрепанного ковра, на котором висело украденное Хуаном оружие. Реджинальд усиленно соображал. «Напоить его, что ли, для храбрости? Пожалуй». Ричард неторопливо глянул на часы в углу и дернул за шнурок, вызывая слугу. Кузен еще разок вздохнул и неуклюже поднялся. «Дикон». «Я люблю Айрис, но я не могу жениться на ней вопреки ее воле. Я понимаю, что я ей не пара». «Глупости!» — не выдержал Ричард. «Это она тебе не пара. Неужели ты думаешь, что ее кто-нибудь возьмет в жены? Если на ней не женишься ты, у нее одна дорога — в монастырь. У меня еще две сестры. Я не могу рисковать их счастьем. По законам чести, Дейдри не выйти замуж раньше Айрис». «Я знаю», — вздохнул Риджинальд, — «но я не хотел бы...» Чего именно не хотел кузен, Дик так и не узнал. Вошел камердинер, и Риджинальд умолк на полуслове. Дикон с облегчением откинулся на спинку кресла и кивнул родичу. «После договорим». «Ты куда-то едешь?» — не понял Риджинальд, недвусмысленно уставясь на лицо Ричарда. «Но ведь ты, неважно, выглядишь». «Я не куртизанка», — огрызнулся юноша, чувствуя, как и без того паршивое настроение становится еще гаже. «Но если ты вызвал слугу, приказывай, а если обнажил шпагу, бей». «Завтра к двенадцати мне понадобится эскорт». «Да, монсеньор». «Ступайте». «Пить с Налем сейчас только ссорится. Реджинальд, я сейчас буду занят. А у тебя будет время обдумать мои слова». «Что, до моих поездок?» то я, в отличие от тебя, не свободен. У меня существуют обязанности перед его величеством. «Да, — Да-да, — закивал головой Наль, — но мне казалось, после всего тебе будет неприятно, если кто-нибудь спросит. Неприятно будет, но прятаться трусость и глупость. Шило в мешке не утаишь, все и так знают, что на герцога Огдала набросилась собственная сестра. Единственный выход — появиться, как ни в чем не бывало, и он появится во дворце завтра же. Катарина назначила ему аудиенцию. Если он не придет, над ним станут смеяться. И первым будет прит. Что ж, в глаза говорят меньше, чем в спину, а для особо наглых есть шпага. Лучшего ответа любителям пошутить еще не придумали. Дигарона Марсель в лицо не знал. Маркиз был не из тех кто торчит в столицах, а Валме до недавнего времени принадлежал к столь нелюбимому вояками племени паркетных шуркунов. Тем не менее, встреча началась очень мило. — Прошу. — хозяин указал на обитое рыжим атласом кресло. — Полагаю, вы голодны? Мы обедали. — немедленно заверил Марсель. Довинпорт промолчал. Надо полагать, сочинял рапорт о переводе в Южную армию. — Значит, будете ужинать, — постановил генерал. Выглядел он неважно, раны в голову так просто не заживают. И я с вами с утра ничего не ел. Волме, я третьего дня получил письмо от вашего батюшки. Он о вашем приезде не упоминает. А он о нем и не знал, и не подумал финтить, Марсель. Я и сам-то ни кошки не знал, все случайно вышло. Рока нас покинул, я отправился следом и налетел на Довинпорта. Он ехал из Аларии. Мы обменялись новостями и свернули к вам. «Правильно сделали». Джигарон откинулся на спинку кресла. Валме когда-то слышал, сколько ему лет, но как назло забыл. «Я слушаю». «Чарльз», — перебросил мяч спутнику Виконт. «Похоже, ваши новости важнее моих». «Как скажете». Севший было Довинпорт поднялся и вылез на середину комнаты. «С этими военными не соскучишься?» «Правильно ли я понял, что вы ждете приказа первого маршала?» «Жду» кивнул курчавой головой Диагорон. «Этот приказ у вас, не так ли?» «У меня нет никакого приказа», — залопотал тенгент, отчаянно напоминая разбуженного Герарда. «Я покинул столицу вместе с полковником Анселом, когда Рокслии захватили короля». «Что вы сказали?» Генерал вскочил и болезненно сморщился. «Бедняга! С больной головой и узнать такую пакость...» «Постойте-ка!» Диагорон распахнул дверь. «Леопас!» — а вот голос Маркиза звучал почти весело. «Разыщите епископа, да поживее». «Губернатора тоже?» — спросили из за двери. «Успеется». Явица Бонифаций, сразу накрывайте на четверых». Каналит вернулся к рабочему столу, но не села как-то странно, одними плечами прислонился к стене. «Подождем святого отца. Он у нас умный. Вы когда выехали?» «Пятнадцатого ветров» начал чарльз его лицо стало жестким то есть 16 -го. 15 -го я предпринял попытку убить маршала рокслея и пробрался к полковнику анцелу когда начался мятеж он заперся в казармах с резервным полком из дарака и третью гарнизона я рассказал об ариссте фердинанда и предательстве Рокслеев и морона отбивать город и штурмовать дворец с нашими силами было бессмысленно и ансел принял решение уходить Мы выступили ранним утром, нас не задерживали. По крайней мере, до корты. Оттуда я повернул на юг. И встретил Виконта. Теперь внимательные черные глаза глядели на Марселя. Что ж, сударь, теперь ваш черед. О фельпской компании я в общих чертах осведомлен. Тогда не буду повторяться. За какими-то кошками Валме тоже вскочил. Вот уж, с кем поведешься. В конце лета герцог Алва... Получил приказ оставить армию на Эмиле Савиньяка и переехать в Ургателлу. Мы переехали. Кто мы? Сам Собиран и его порученец, ваш покорный слуга и каналийская охрана. Да, с нами были еще фильпцы. А это что еще за птицы? Маркиз прищелкнул пальцами и смутился. Иногда он казался пожилым человеком, иногда чуть ли не мальчишкой, только виски были седыми. Славный человек. Только вот расхворался не ко времени. «Сын адмирала Джильди, он капитан Галеры и наш друг. Рока, м, маршал Алва, откупил у Фильпа три Галеры. Что дальше?» «Дальше?» — невольно насупился Валме. «Дальше мы сидели, как куры в мешке, потому что письма, которые не крал Манрик, крал Фома. До нас не доходило ничего, кроме королевских приказов. Алву это бесило. Мы понимали, что в Талиге что-то не так, и готовились к войне с Бордоном. Только с Бордоном? Дзигарон Алверодич, или нет? Наверняка какой-нибудь троюродный кузен. О Гаифе речь не шла? Рок и говорил, припомнил Виконт. До же это закуска. Так и есть, кивнул генерал Дельфины. Дорога к Павлину. Что произошло потом? Потом были отравленные лилии, маэстро Гросс Фихтенбаум с его скрипками, «Принцессы», «Осень» и «Безумный вечер», когда и слепой бы сообразил. Волме прокашлялся, лилии и принцессы Маркиза не интересовали, а последняя песня... Про нее ничего не объяснишь, даже каналийца. Двенадцатого осенних ветров Алва что-то узнал и делал вид, что все в порядке, мерзавец. Следующим утром он исчез. Вместе с галерой джирди Даже своих каналийцев бросил. И вы? Я поехал в Талик. И Стронко все его эскопады казались смешными и нелепыми, каковыми и являлись. Викон Твалме бросается на помощь Ворону. Изумительный сюжет. Понятно, — нарочито ровным голосом сказал Ди -Гарон. Дороги в это время года оставляют желать много лучшего. В этом мире многое оставляет желать лучшего. — выпалил Марсель, понимая, что совершает очередную глупость. — Генерал, мы просим нас использовать соответственно нашим способностям и умению. — Уймитесь, виконт! — махнул рукой каналиец. — Что делать со способностями волмонов? Лучше всех знают волмоны. Карлос, вы давно видели отца? — Весной. Без заминки откликнулся переименованный Чарльз. — В Довинпорте? — Поедете к нему. Только не прямо, а через Надор. «Армии Талига должны стать единым целым». Генерал потянулся к чернильнице, но передумал. «Ничего нет глупее приказа, написанного до ужина». «Алва вам этого не говорил?» «Нет», — передернул вдруг замерзшими плечами Марсель. «Он говорил, что армия войны всегда бьет армию мира». За стеной что-то хлопнуло, потом еще раз, уже ближе. Виконт обернулся и узрел внушительного алларианского епископа с богатым наперстным знаком, но в тяжелых стоптанных сапогах. У святого отца всего было много, но особенно бровей и чрева. «Хляби небесные разверзлись», — возвестил клирик, «и не смогла принять земля в лоно свое всю воду, и вышли из берегов реки, а все потому, что не зверглась на землю вода, а воды много не выпьешь». Диагорон молча подошел к бюро и вытащил оттуда бутыль и четыре стакана. Бонифаций, а бровеносец мог быть только им, хитро глянул на хозяина и поворотился к Марселю. — Сказано. Добродетель жены проступает в лицах детей ее, а стезя воинская есть удел храбрых и сильных духом. Вижу я, наследник Волмонов сменил богрец и парчу на доспехи, а злато на сталь. Самому странно. — пробормотал Виконт, оторопела, глядя на святого отца. — Вышло так. — Нет пути ощущения от Создателя, — поднял толстый палец пастырь. — Но выбор стези жизненной, равно, как и выбор супруги, есть дело благое и непринужденное. Ты не перекати поле, а человек, и не ветер тебя катит, а сам идешь, потому и говорю. Молодец. Что привез? Когда павлина щипать будем? — да павлина далеко. Дзигарон плеснул в кубке какого-то подозрительного пойла, похожего и не похожего на кассеру, запахло полынью, и да, Ларри тоже, опоздали мы. И Рощу тоже, опоздал.